Выдержки из секретного дневника Катрины Хокинс «На сей раз, блокнот, времени прошло ещё больше. Я всё перечла, потому что не помнила, на чём остановилась. Разве это не странно, не помнить, о чём ты думал, даже если мысли свои записал? Прям похоже порой, будто прежняя Кэт — это кто-то, с кем ты столкнулась на улице. Я больше ничего не нашла, а Джослин Киттинг — И я все еще не помню, где я слышала про Савиного короля. Все еще не знаю, для чего ключ. Порой вижу в библиотеке, что за мной наблюдают, и психую из-за этого. И, в общем, мне не скучно. У меня проблемы со сном. И Зе так и не появился. А ведь прошло уже больше года. Я много перезванивалась с матерью Зе, так что теперь у меня все его вещи». Я получила право забрать их с университетского склада, и они в коробках лежат у меня дома. Я не раз говорила его маме, что готова их ей привезти, но она настаивает, чтобы я сделала это после выпуска, в мае следующего года. О'кей. Кто это такая, чтобы спорить с гадалкой? А потом у За был хороший литературный вкус. Книги Суперски, так что теперь меня чтиво с избытком. «Я больше не общаюсь по-настоящему с людьми. Знаю, что должна, но теперь это трудно. Я пробовала встречаться с одним парнем, барменом из прилагательного существительного, и он был вполне себе ничего, но, в общем, я вроде как дала этому делу угаснуть. Не ответила как-то раз на смс-ку, и больше он мне не позвонил. И теперь он просто бармен, и всё. Любезен, если я туда захожу, и это странно, как будто я о себе всё понавыдумывала». А на самом деле ничего не было. Это как с фотографией. Забыла об этом здесь написать, но несколько месяцев назад я нашла в интернете фотографии с той костюмной благотворительной вечеринки. Это был фоторепортаж, и на одной из фоток изображены женщина в короне в длинном белом платье и парень в тёмном костюме. И выглядело это так, будто они только что закончили или вот-вот начнут танцевать. Возникало впечатление, что они знакомы. В камеру никто не смотрел. Женщина стояла, положив ладонь на его сердце. Её я не знаю, но парень точно З. Снимок сделан со вспышкой. Женщина вышла чётче, но в том, что это он, не малейших сомнений. На нём была моя маска. Подписи никакой не было. И когда я попыталась загрузить изображение большего размера, чтобы сохранить файл Комп выдал мне ошибку: страница не найдена. Я принялась снова и снова просматривать этот фотоотчёт, но фотка как провалилась. Я вижу её у себя в голове, но чем дальше, тем чаще побаиваюсь, что она мне попросту примрещилась. Вроде как увидела то, что хотела увидеть. М-м, ну, что-то такое. Скорее после того, я удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Я закрыла свой блог И печь перестала тоже, за исключением неудачных экспериментов с безглютеновым слоёным тестом. Но я старалась занять себя чем-нибудь. Блокноты мои, в которых я упражнялась насчёт бесконечных возможностей, превратились в дипломную работу, и, может, ещё превратятся во что-то большее. Поэтому меня и вызвали в Нью-Йорк на встречу. И сейчас я всё ещё на Манхэттене, завтра возвращаюсь в Вермонт. И на второй день моего пребывания здесь мне пришло сообщение с неизвестного номера. Привет, Кэт. Сев в восточный угол Union Square. Час дня. А под текстом смайлики с пчелой, с ключом и с мечом. Ну, я пошла. Как бы я могла не пойти? На Union Square в тот день работал фермерский рынок, так что там было столпотворение, и потребовалось время, чтобы найти, где можно встать никому не мешая. И поскольку я понятия не имел, кого мне высматривать, то решил, что пусть те, кому я понадобилась, сами меня высматривают. Что и говорить, это безумие. Слушаться команд, полученных по телефону неизвестно от кого, но людный угол улицы выглядел вполне безопасно, да и, в общем, даже не в этом дело. Я сгорала от любопытства. Я постояла там минуты, наверное, 3, когда мой телефон зажужжал, а повестив, что пришло сообщение. Посмотри вверх. Я задрала голову. Не меньше минуты ушло на то, чтобы заметить наконец девушку, стоявшую в верхнем окне огромного книжного Barnsen Noble, и смотревшую на меня сверху вниз, подняв руку, как будто собралась помахать. Но она не махала. В другой руке у неё был телефон, на котором она начала печатать, как только увидела, что я на неё смотрю. Я узнала её. Несколько раз она появлялась у меня на занятиях, причём примерно в то время, как Зэй исчез, но после того января я больше её не видела. Она вязала как заведённая. Помогла мне с вывязыванием рисунка Золотое перо. Помню ещё, мы неплохо поговорили о параллелизме в повествовании и о том, что отдельная ветвь истории никогда не представляет историю целиком. Сара, как ты её там? Ох, а ведь она была с нами тогда, а я даже в голову не взяла. Ну, совсем. Телефон-автомат рядом со мной вдруг принялся звонить. Надо же. Я и не думала, что эти штуки ещё работают. классифицировала их как объекты уличного искусства, своим существованием обязаны ностальгии по прошлому. В моём телефоне опять зажужжало: "Новые сообщения, сними трубку". Я снова подняла глаза. У неё было два телефона: один поднесён к уху, а на другом она строчит смски. Сколько ни купи, телефонов всё мало. Люди вокруг начали посматривать на меня странно. Я стояла слишком близко к телефону. чтобы кто-то ещё мог снять трубку. Ну, я и сняла. Зовут тебя, я полагаю, не Сара, сказала я, когда трубка оказалась у моего уха. Так и есть, сказала она. Голос раздался в трубке через секунду после того, как её губы шевельнулись в окне, и больше она ничего не сказала, хотя оставалась на телефоне. Мы просто стояли и смотрели друг на друга. И на лице у неё было странно. Какая-то почти грустная улыбка. Ты что-то хотела мне сказать? спросила я, не вытерпев больше молчание. Она позвала тебя к нам, а ты отказалась, верно? Мне не нужно было спрашивать, о ком она говорит. Ну, я решила не надевать на себя шоры, сказала я. Это было умно. В голосе её прозвучала горечь. Я подождала, не скажет ли она что-то ещё. Рядом в палатке продавали мёд с манхэттенских крыш, и я отвлеклась на мысль о существовании городских пчёл и сельских, и о том, хватает ли цветов тем, из них кто обретается на Манхэттене. Я хотела быть частью чего-то большего. Ты меня понимаешь? произнесла вдруг Несара. Чего-то важного, такого, у чего есть цель, высокая цель. Особенно. Но теперь руководство распустило организацию. Нас всех уволили. Никто не знает, что произошло. И я не знаю, что теперь делать. Похоже, тебя употребили и выбросили, сказала я. И это было довольно-таки безжалостно с моей стороны, жёстко, хотя и по существу. Но она приняла это как должное. Я знаю, что тебе пришлось тяжко, сказала она. Я не хотела, чтобы ты всё время была на взводе. Я и позвала тебя сюда, чтобы сказать, что за тобой больше не наблюдают. Так это была ты? Она пожала плечами. А что случилось с тем местом, которое вы должны были защищать? спросила я. Понятия не имею. Я там никогда не была. Может, оно исчезло? Я даже не знаю, существует ли оно вообще. А почему бы тебе не поискать его? спросила я. Потому что я подписала соглашение, в котором сказано, что если я сделаю что-то такое, они меня растопчут, буквально. Меня уверили, когда расплатились со мной и дали мне новую личность, что этот пункт договора срока давности не имеет. Они убьют меня, если узнают, что я сейчас с тобой разговариваю. Да ну. Серьёзно? спросила я, потому что разве не бред в самом-то деле? Абсолютно серьёзно. кивнула она. Обсуждалось не устранить ли тебя, но потом решили, что это слишком рискованно, в том смысле, что если будет расследование, то могут выйти на Роулинса, а уж это совсем ни к чему. Кстати, а где Закери? брякнула я и тут же пожалела об этом. Чего доброго она сейчас подтвердит, что он мёртв. А я что ни говори, привыкла греться у огонька надежды, который теплится в сердце вине неведения. Не знаю, Быстро ответила она, запаниковав ещё больше и оглянулась через плечо. Я, я правда не знаю. Знаю только, что теперь всё кончено. Я подумала, что ты должна это знать. Я думаю, ей хотелось, чтобы я поблагодарила её. Я этого не сделала. Вместо я спросила: "А кто такой Савиный король?" И тут она повесила трубку, отвернулась от окна и ушла вглубь книжного магазина. Я знала, что найти её там не смогу. Легче лёгкого затеряться в пятиэтажном книжном магазине в центре Манхэттена. Я ещё раз набрала её номер, но автоматический голос сказал: "Сбой соединения". Понятия не имею, как начать искать место, которого, возможно, даже не существует.